Глава четвертая Запинаясь на каждом шагу, я пробежала длинное здание и свернула за угол. По зеленой аллее направилась прямо к воде. Но в видимом поле не заметила синей машины, как и фигуры Петера. Вокруг развесистые кусты и деревья. Тревожно озираясь, неожиданно поймала взглядом знакомую мужскую фигуру, которая двигалась по параллельной дорожке буквально в паре метров от меня. Сняв очки и приглядевшись, с облегчением узнала в ней ареса Он смотрел на меня, не мигая тревожным взглядом, будто ощупывая, проверяя, цела ли я. А как только наши глаза встретились, тут же все пазлы сложились. Он мне не враг, но не мог предать сестру, как и я не предала бы своих. Мы на равных. Я не могла ненавидеть его за это. И все же атом расколол доверие между нами. Теперь, боясь нового предательства, я не имела права дать слабину. — А будем ли мы уже близки так, как в мертвом городе? — мелькнуло сожаление. — Теперь мы каждый за себя, даже если выполняем одну задачу. — Не бойся, иди спокойнее! — уже не в передатчик услышала его голос. — Ты выглядишь слишком нервный. — Да что ты! усмехнулась я, чувствуя накатывающуюся панику, замедляя шаг и надевая очки. Три минуты. И снова ускорилась, перегнав Ореса. Выйдя к воде, под тенью огромного дерева увидела синюю машину. Петер сидел за рулем и пристально смотрел на меня сквозь лобовое стекло. Пропустив единственную пару с коляской, которая гуляла здесь, я сорвалась на бег. Петер уже открыл дверцу и высунулся из салона, как вдруг из-за кустов еще одной дорожки вышел огромный мужчина в голубой одежде, и я врезалась лбом прямо в его грудь. Очки съехали набок, дыхание застряло в горле, и я, подавившись слюной, закашлялась. Здоровяк подхватил меня за плечи, отстранил и беспокойно нахмурился. «Добрый день, мисс!» «У вас что-то случилось? Вы вся вспотели!» «Нет!» — дёрнулась в сторону от него, не сразу заметив на воротнике форменной рубашки ромбы знаки отличия охраны атома. По коже прокатились холодные мурашки, и сразу стало невыносимо душно. Оторопела я покосилась по сторонам, но с одной были лишь густые высокие кусты и деревья, а с другой — глубокий водоём за низким парапетом. И хоть набережная была пуста, Добежать было некуда и не успеть. — Уверены? — уже подозрительно прищурился тот. От вида мужчины все сжималось внутри. Этого Халка мне не одолеть. Я беспомощно перевела глаза ему за спину на Петера и в мольбе сморщила лоб. — Мисс, предъявите паспорт, пожалуйста, — потребовал охранник, уже крепко беря меня за локоть, а второй рукой касаясь электрошокера на бедре. «У меня...» — выдохнула я, но от страха горло сковало и не смогла продолжить, а Петер снова сел за руль и медленно поехал вперед. Понимая, что от испуга не могу шевельнуться, я беспомощно уставилась на охранника и, сжимая ремень рюкзака на плече, лишь хрипело что-то нечленораздельное. Когда мужчина убрал руку с электрошокера, но коснулся уха, на котором висел прозрачный наушник-передатчик, осознала, что если ничего не сделаю, то все пропало. Я дернулась резче, чем в первый раз, вырвав руку из крепких пальцев мужчины и со всей силы, которую только могла вложить в ладони, толкнула его в грудь. Однако охранник был слишком натренированным и практически не сдвинулся с места. но не успела моргнуть, как в ту же секунду тот был сбит с толку неожиданно набросившимся на него аресом. На миг я оцепенела, а, услышав сбоку сигнал подъехавшего автомобиля, опомнилась, немедля скинула рюкзак с плеча и бросила в открытое окно водительской дверцы. Петер ловко поймал его и молниеносно умчался во своясе вдоль набережной. «Кто-то что-то закричал, то ли рядом, то ли у меня в голове». Все звуки смешались в оглушающий гомон, и я в парализующем ужасе наблюдала, как двое продолжали бороться прямо передо мной. Охранник оказался ловчее и сильнее, и в один прием перекинул Реса через плечо. Я ахнула и попятилась, но споткнулась и рухнула прямо на колючий куст, ударившись копчиком прямо о камни у его подножия. Очки слетели, перед глазами замелькали мошки. От шума в голове и боли в позвоночнике уже ничего не соображало, но рука оказалась быстрее мысли. Я схватила первый попавшийся камень и бросила его в охранника, уже что-то говорящего в передатчик. Тот зашипел, зло оглянулся и устремился ко мне. Как вдруг из-за кустов с глухим ревом выбежал кто-то огромный, обхватил охранника затор с мощными ручищами и с разбега вместе с тем упал в воду через парапет. Я даже не поняла, кто это был, что произошло, лишь почувствовала, как меня рывком подняли с травы и потащили за собой. Казалось, что у меня выросло десять пар ног, потому что бежала с такой скоростью, что не ощущала, как касаюсь земли, не осознавала, как перепрыгиваю через что-то громоздкое. — Стой! Стой! — захрипела я, валясь на колени где-то уже между зданиями в пустом проулке. — Нельзя останавливаться, поднимайся! — послышался голос откуда-то издалека, а вперемешку с ним еще чей-то, но уже не могла разобрать. — Да замолчите вы все! — схватилась за голову и зажмурилась. Спустя какое-то время почувствовала горячие влажные пальцы на запястьях. Я открыла глаза и увидела перед собой лицо Ареса. Напряженное, тревожное, но такое родное. — Господи, что теперь делать? — едва выговорила я, пытаясь не задохнуться от нехватки воздуха. А все, что случилось на набережной, закружилось вихрем в памяти. — Беги к платформе! — осторожно поднял меня Орес. — А ты? — Я помогу Виктору и ките Нельзя их бросать. — Тогда я тоже помогу! — горячо возразила, уже боясь потерять и его, хотя и не представляла, какая от меня польза. Я даже пальцы не могла сжать в кулаки и не соображала, в какую сторону идти. «Ты мне мешаешь!» — зло посмотрел он и пихнул в сторону прохода к улице. Я недоуменно округлила глаза. «Неужели тебе надо объяснять? Беги, ты еще успеешь на первый поезд!» Уже раздраженно бросила рез. «Но я могу помочь!» — сопротивляясь его руке, отказалась я. «Ты мне не нужна!» Я только открыла рот, не понимая, почему он не видит, как мне страшно, но тут же услышала. «Ты понимаешь, что я ничего не сделаю, если только и буду думать, как спасти тебя!» — крикнул он с какой-то отчаянной злостью. Где-то глубоко самолюбие было польщено его искренней заботой, но страх потерять Ареса был сильнее разумных доводов. Даже горячее желание возвращения домой вдруг отошло на второй план. «Но ты можешь не успеть!» — растерялась я от внезапно нахлынувшей слабости. «Убирайся! Немедленно!» — неожиданно зарычал он и грубо вытолкнул меня за угол. Сжав губы, я метнула взгляд на оживленную улицу и снова оглянулась, а уже бежал в противоположную сторону. «Ну и вали!» — прошептала со слезами бессильной злости и свернула за угол. Беспомощность душила, а страх гнал вперед так, что пятки горели. Оказавшись на людной улице, замедлила. Огляделась, не видя указатели к платформе. В этом районе города я не была. Вспомнив о часах навигаторе, коснулась экрана и увидела маршрут. Да только с опозданием осознала, что теперь у меня нет ни кредитки, ни пропуска на платформу. Все это осталось в рюкзаке. Но оставаться на одном месте было опасно, поэтому быстрым шагом пошла по навигатору, пряча глаза в спадающих на лицо волосах. Жаль, что потеряла очки. Не представляла, какой у меня был взгляд. Затравленный или дикий? Ненавидящий всех или жалкий? На одном из переходов пустого перекрестка под тенью развесистых деревьев неожиданно передо мной остановился серебристый автомобиль. Я отступила, чтобы обойти, но дверь быстро отъехала в сторону, и чьи-то крепкие руки втянули меня внутрь».